Я думал о женчужине к о р н и л е й Видя слезы друга, снова заговорил сын вождя: "Твой Бог, пусть он вспомнит, что я сделал для тебя. Он этого не забудет, я уверен", ответил христианин твердо. И он примет твою душу, д и н г и с Я попрошу его об этом. Помолись же ему сейчас, попросил его д а к и е ц к о р н и л и й дрожащим голосом в о с в л л к Богу. Закончив молитву, он посмотрел на Денгиса и взял его за р у к у Сын вождя лежал спокойно, закрыв глаза. Зия наконец п р и ш л а в себя и бросилась к брату, горько рыдая: "О, как он мог, Денгис! Сестра моя, не надо плакать", звучал его ясный тихий голос. "Ты должна идти с этими римлянами, не возвращайся к отцу. Децебал, он не пощадит тебя." Спешите же скорее, он может вернуться. О, почему я не догадался, что он... д е н и и с минуту молча смотрел на небо. Его дыхание стало учащаться, лицо же было очень бледным. Корнилий, твой боку слышал меня. Я нашел эту жемчужину. Это были последние слова храброго д е н г и с а и легкий ветер, словно тихий шепот, разносил их по горам. Глава двадцатая. В уютном портовом городке Неаполе жизнь бьет веселым ключом. Почти у самого моря, подальше от шумных центральных улиц, стоит небольшой домик Марка Нервы. Уже знакомые нам друзья, когда-то тайно покидавшие Рим, довольно быстро привыкли к этому месту. Марк занялся торговлей, и это дело нравилось ему больше, нежели жизнь богатого римского вельможи. А как жила Ида и маленькая Ревекка? О, у них здесь появились новые друзья и занятия. Давайте же заглянем к ним. Посмотрите, вот наша Лоида выходит из уютного домика, выглядывая. Где же эта ее маленькая сестренка? Хотя она, наверняка, уже знает, где ее искать. Подойдя к берегу, она видит, что Ревека сидит возле старика н г р е а который ловит рыбу. Вдалеке виднеются раскачивающиеся на воде корабли и лодочки. А этот кораблик тоже рыболовный. спрашивая д е в о ч к а у рыбака. Верно, ты думаешь? Видишь, вон у него большие сети. Это не то, что я сейчас потихоньку с е б е рыбку ловлю, одну за другой. Сетью-то большой л о в выйдет, хотя бывает, что в сеть попадают самые разные рыбы, даже крабы и черепашки. О, это очень похоже на историю, которую мне папа недавно рассказывал. Отвечая т р е в е к а что же это за история? Ее рассказывал Иисус. Он говорил, что царство небесное подобно неводу, который забросили в море. Когда его вытащили, там было много всяких рыбок. И тогда рыбаки сели и выбрали хорошее из них, а плохие выбросили. Иисус – это тот Бог, о котором ты мне говорила? Странная же история он рассказывал людям. Однако в этом есть какой-то смысл. Мы греки верим в Бога морей Посейдона. Он добр к тем, кто почитает его. Иногда он помогает рыбакам поймать много рыбы, а также он насылает шторм на тех, кто разгневал его. Посейдон, которого ты веришь, владычествует только в море, а вот Иисус сотворил все вокруг, все творение в его руках. Ну, все творение? На то ведь есть и другие боги. Много богов не бывает, иначе они бы постоянно ссорились. Старик рыбак смеется. Однако ж научились они как-то ладить. Смотри, никак рыбка наконец клюет. Старый грек тянет удочку, вытаскивая на берег пойманную добычу. Красивая какая, говорит Ревека, разглядывая ее. Да, редкая рыбешка. А вот смотри, никак твоя сестрица тебя ищет. Тут к ним подходит л а и д а Здравствуй, дядюшка о р е с Удачный ли сегодня улов? Да, Миночка, пока неплохо рыбка клюет. А ты с е с трёнку ищешь? Вы правы, дядюшка, я искала. Давно обед готов, а она куда-то запропастилась. Может и вы с нами пообедаете? Да что ты, Миночка, спасибо. Я, пожалуй, ещё рыбки наловлю. Не то к вечеру море опять разгуляется. Неужели шторм будет? А как же? Море это тебя не река, это стихия. Разгуляется, не успокоишь. Много на своем веку штормов я повидал. Это большая сила. Бывает на берегу утонувшего и найдешь, то обломки какого-то корабля. в с я к о е к берегу прибивает. Со стихией человеку не справиться, ею боги управляют. Ну, бери сестренку, доступай. А то что т е б е со стариком болтать? Ну что, вы, дядюшка Арес, мне очень нравится вас слушать. О, думаю, у меня есть достойный собеседник, верно, Рика? Так Арес называл р е в е к у Я еще приду, дядюшка, не скучай, отвечает ему девушка и вслед за сестрой бежит к дому. После обеда л а и д а вышла на маленькую верандочку, занялась шитьем. Подняв глаза от работы, она вдруг увидела идущую к ней молодую гречанку, которая махала ей рукой. Девушка отложила рукоделие и поднялась навстречу гости. е л и н а здравствуй, дорогая! Здравствуй, л о и д а ответила хорошенькая э л и н а обнимая ее. "Я ходила навестить свою тетку, которая живет у причала, а потом решила забежать к тебе. Я очень рада. Пройдешь в том? Или может на веранде посидим? Солнце скоро будет садиться, может погуляем у моря? Ну хорошо, я только занесу свое шитье." Вскоре обе девушки шли по берегу моря, которое разволновалось еще сильнее. Солнышко начинало опускаться к горизонту, зажигая небосвод ярким пламенем. Тебе нравится море, л а и д а спросила гречанка, наблюдая за пенящимся волнами. Не знаю, Элина. Оно прекрасно, но каждый раз, смотря на него, я думаю о том, что где-то далеко по этим волнам плывут корабли императора, и там на одном из них находится тот. Кто так дорог моему сердцу? Твой брат? Он служит на этом корабле? О нет, Елена, я не рассказывала тебе о нем. Его зовут к о р н и л й и его сослали на галеры за то, что он крестьянин. О, я не знала. Извини, если заставила тебя вспомнить о чем-то, что причиняет тебе боль. Нет, что ты? Я часто думаю о нем. Мы любили друг друга. Мы часто виделись, когда жили в Риме. Однако потом так случилось, что его посадили в темницу, и с тех пор я его больше не видела. Если можно, расскажи мне о нем, попросила темноглазая гречанка, взяв Лайду за руку. Корнилий, знаешь, он очень добрый, у него темные глаза и крепкие руки. Когда-то он был центурионом в императорской армии. Он был очень храбрым воином, но однажды Бог коснулся его сердца, и он стал христианином. Мы познакомились с ним, когда он навещал моего отца. О, отец очень любил его, и я полюбила его. Мы вместе говорили о Боге, вместе смотрели на звездное небо. Знаешь, у нас даже есть своя свиста. Она появляется почти самая первая в предверии д ночи, а исчезает уже самая последняя. Корнили научил меня находить ее. И эта звезда связывает нас даже сейчас, когда мы так далеко друг от друга. Вскоре кто-то из воинов узнал, что он христианин. Его жестоко избили, а его отца, м а т ь и сестренку убили. Он долго был в темнице. Там он молился и писал мне письмо. Он достойно принял приговор, что вынесли ему. Его отправили на галеры. О, Элина, мое сердце разрывается. Лишь при одной мысли о том, что я больше его не увижу, э л и н а слушала рассказ подруги, видя, как слезы текут из ее красивых глаз. Остановившись, она крепко обняла Лоиду. Не плачь, милая Лоида, я почему т о в е р ю что ты его еще увидишь. Бог соединил ваши сердца таким чудесным чувством, и он сохранит его. Продолжай молиться за своего любимого. Я верю, что он вернется к тебе. Девушки еще гуляли у моря, слушая шум прибоя. Вскоре на небе зажглась первая с в в е т а и л а и д а г л я д я на нее, снова вспомнила письмо любимого, мысленно молясь за него. Глава двадцать первая. Императора о м и ц а наконец в Риме. Целый год столица могущественной империи ожидала своего правителя. С его возвращением все римские жители только и гадали, что будет происходить дальше. Победа над даками, блестящий триумф, печальные известия о смерти сына — никто не знал, как д о м и ц и а н воспримет п о с л е д н е е Ведь он и без того был достаточно жесток, особенно же это относилось к х р и с т и а н а м потому как для империи они были лишь изменниками и виновниками всего плохого. Станет ли домитцан снова беспощадно их преследовать? Церковь пастора Давида только продолжала усердно молиться Богу, чтобы Он не оставил их без милости. Спустя неделю по приезде императора апеллес снова перераспределял свои войска за город. Как и всегда, возглавляя конницы, он ехал впереди на своем белом коне. Солнце неутомимо п а л и л о ибо уже шел первый месяц н о в ь наступающего жаркого лета. Ближе к полудню они остановились у реки, чтобы напоить лошадей. Красивое здесь м е с т а заметил Апелесу командир, что был младше его подчину, оглядывая просторные луга и видневшиеся вдали виноградники загородных вельмож. Да уж, по крайней мере, это на достаточном расстоянии от Рима, а значит, подальше от его разврата, ответил ему Апелес с легкой горечью. л а н а т удивленно взглянул на него. Ты очень изменился, Альбин, сказал он ему. По крайней мере, я никогда не слышал от тебя такого о Риме. А ты никогда не задумывался, что так оно и есть? л а н а т спросила Пилес, прямо глядя в глаза командира. Рим, столица могущественной римской империи. Но что происходит в этом величественном городе каждый день? Насилие, р а з в р а т убийства, ужасное зрелище, приводящее в восторг скучающих зрителей. И ради чего? Ради его могущества. Вспомни к а д р у г м о й из-за чего возникло этого могущества, беспощадных убийств и кровавых завоеваний. Иногда мне кажется, что римские мечи пролили столько крови, сколько вмещает Средиземное море. Завоевание невозможно без пролития крови. Тебе прекрасно это известно, ответил Ланат. Не будучи жестоким, ты никогда не сможешь править. Глупа эта философия! Разве это справедливо? – с чувством воскликнул центурион. Императору Домициану так необходимо завоевать Даков, он отправляет туда все больше войск, и все они гибнут так же, как эти несчастные племена, б о р ю щ и е с я за свою свободу. Война с Даками довольно затянулась, однако император вернулся с победой, сказал Ланат. Я думаю, что наши войска Могут также отправить на подкрепление, потому что эти варвары так быстро не успокоятся. Мне даже кажется, что вскоре д ю р п а н е й у с т р о и т еще один набег. Ведь неизвестно, насколько долго ф у с к с м о ж е т держать их под управлением Рима. Возможно, ты прав, уже спокойнее ответил а п е л е с Но скажи, разве Домициану мало пролитая к р о в и даков, что он убивает невинных на аренах? Лонат покачал головой. т о м что ты говоришь, есть смысл, ответил он. Но будь осторожнее, твои слова уже явно не уберегут тебя от опасности. Арена грозит не только христианам и пленным, но и изменникам. Конница продолжала свой путь дальше. На дорогах уже стемнело, когда они были на полпути, а Пелес приказал разбить лагерь на ночлег. Кругом было тихо, ясный свет луны освещал мирно бродящих римских лошадей. и групки воинов. Молодой центурион был неспокоен. В сердце его все бурлило. Он никогда не боялся высказывать своих мыслей, каким бы порой необычными для него они ни были. Слона т о м он сегодня говорил очень откровенно. Что ж, ведь это правда. Но в сердце его почему-то было неспокойно. Он опустился на землю и стал смотреть на звезды. При мысли о б ъ е в н и к е на сердце его потеплело. п о скорее бы вернуться к любимой жене. Прошло около часа, и он услышал топот копыт. Всадник мчался галопом. Достигнув их лагеря, он соскочил со своего коня. "Стой, кто ты?" окликнул его к а р а у л ь н ы й Это был воин Апелеса. "Альбин, это к тебе", сообщил Ланат Центуриону. а п е л е с отозвал его в сторону. Командир, завтра на рассвете в о й с к а Лициниана з а х в а т я т с христиан из восточного пригородного селения Рима, их бросят в т е м н и ц ы Очевидно, что император хочет снова устроить зрелище. В заключение попадут многие семьи, дом твоего отца в том числе. Как ты у з н а л это? Быстро спросила Пелес, чувствуя, как сердце его заколотилось. Это приказ самого Лициниана. Теперь часть оставшегося войска в притории знает о нем. Им приказано выполнять это на рассвете. Евника, проговорил центурион, словно осознав, что услышал. Я еду в Рим, лаконично сказал он. Ты можешь остаться здесь и отдохнуть, Эмиль. Ты проделал долгий путь. Спасибо тебе за то, что сообщил мне об этом. С твоего позволения, командир, я поеду с тобой. а б е л е с к и в н у л и не тратя времени, кинулся к своей лошади. Он мигом вскочил на нее и натянул поводья. Альбин, ты не можешь бросить свою конницу! – крикнул ему л а н а т Теперь ты здесь за командира, – лаконично ответил а п е л е с пришпоривая коня, умчался вместе с Эмили по окутанной н о ч н ы м мраком дороге. Первые лучи солнышка постепенно появлялись на окрашенном нежной заре горизонте. Зеленые виноградники и луга к у п а л и с ь в приятном их золоте, пока они не были такими п а л я щ и м и Пригородных угодья было тихо, слышались даже звонки трелер а н н и х птичек. Два всадника продолжали свой путь в Рим. Они скакали всю ночь и, наконец, под утро были уже у пределов этого великого города. Остановившись у восточных загородных имений, а п е л л е с обратился к своему спутнику: «Дальше ты вправе не следовать со мной, э м и л ь Если они схватят мою семью, то возьмут и тебя. Я не хочу подвергать себя опасности». Мой командир, я не могу оставить тебя. Не в недоумении отвечал воин. Пусть берут и меня. Апеллис покачал головой. Тебе можно красить а р е н а э м и л ь спокойно и гордо выпрямился. Разве это может испугать меня, мой командир? Я служил в твоем легионе много лет, сражаясь с тобой почти бок об бок. Как я могу сейчас оставить тебя? Друг мой, я знаю, что ты предан мне, но пойми, они убьют христиан за их веру. А я тоже верю в это. Я готов умереть за веру, что дала мне прекрасную надежду. Но ты, я не хочу, чтобы ты умер только за преданность мне. Апелес положил свою руку ему на плечо. Ты верный воин, и Бог да благословит твое благородное сердце. Послушай меня, Эмиль, и не следуй теперь со мной. Эмиль кивнул и нехотя развернул своего коня в другую сторону. Может, однажды я тоже обрету эту веру, за которую ты мой командир, готов даже жизнь отдать. Пусть твой Бог будет с тобой. С этими словами он умчался прочь. Апелес смотрел ему вслед. Кругом было так тихо, так мирно. Он на мгновение прислушался к пению птиц, затем его памяти всплыла Евника, и он, словно опомнившись, снова помчался по дороге. Было еще раннее утро, а в г у с т а молясь в саду, услышала громкий стук в большие ворота и голос а воинов. Сердце ее беспокойно забилось. К чему бы это? Кантидиан! позвала она мужа, впекая в п е к а я в том, что-то случилось там, воины. Я слышала стук. Церт встретился взглядом с глазами жены и, казалось, понял, что происходит. Где Аврелий? Прикажи ему спрятаться, с к о р е е же. быстро проговорил он. А Евника я еще не видела ее. Должно быть она? Они уже здесь, Кантидиан. В Саду показались п р и т о р и а н ц ы м ворвавшиеся в имени. Кантидиан направился навстречу им, Август а ж е побежал а в покои своего сына. Мальчик еще крепко спал. Сыночек, м о й вставай же скорее! в з в о л н о в а н н а я мать стала будить его. Скорее, Аврелий. Мамочка, что случилось? Сонно проговорил мальчик, едва поднимая тревогу матери. Слушай меня, сынок. Сейчас быстро одевайся, а потом беги через задний вход к беседке, за которой каменная ограда. Помнишь, там есть старый колодец. Он пустой, но внутри него есть небольшое углубление. Полезай туда и не смей выходить, пока не услышишь, что во дворе стало тихо. Слышишь, Аврелий? Ты понял меня? Да, мама. Ну а теперь поспеши, скорее, мой мальчик. Август а к р е п к о обнял а своего сына и поцеловал а в лоб, а затем проследив, чтобы он выбежал через задний вход, н а п р а в и л а с ь к мужу навстречу воину. По какому праву ты вторгаешься в мой дом без всякого предупреждения, л и ц и н и а н спросил ц е р т когда в е л ь м о ж а подошел к нему. Быть может, это и вторжение, однако у меня есть на это приказ императора, – с лукавым блеском в глазах ответил Деций. Ты, Кантидиан к о р н е л и й Альбин Церт, арестован за свою измену Римской империи. В чем же ты обвиняешь меня? спокойно спросил тот. В том, что ты Церт променял великих богов Рима на ничтожного бога христиан, приняв их веру. Ты был на их сборищах, ты помогал христианам. Кроме того, императору известно, что ты сам х р и с т и а н и н А потому по его приказу ты и вся твоя семья отправится в т е м н и ц у а имение твое будет разорено. Сам император будет решать вашу судьбу. Августа прижалась к мужу, который с достоинства выслушал приговор. Что ж, отрицать, что я христианин, я не смею, ибо это правда. И раз теперь я в твоей власти, д е л а й что должен. Прежде выдай мне всех, кто жил под крышей твоего дома. Я не могу сделать это, ответил Кантидиан, прямо глядя в глаза Лицениану. Что ж, тогда моего он и сделает это. Грубые п р е т о р и а н ц ы стали обыскивать дом, переворачивая все на своем ходу. Вдруг п о с л ы ш а л с я крики с п у г а н н о й девушки. Лицениан презрительно улыбнулся, видя, как один из воинов схватив за руку Евнику вытаскивает ее из дома. Она жила под крышей твоего дома, церд. И отправиться вместе с вами в темницу, сказал он, подходя к ней и глядя в ее раскрасневшееся лицо. Евника не испугалась его слов. Она лишь попыталась вырваться из грубых рук воина, все еще крепко державшего ее, однако вскоре лишилась чувств. Приведите ее в сознание, ж и в о Мой командир, там Центуриона п и л е с Надо же, какая удача! Неужели он изволил прибыть, став такой подходящий момент? к о н т и д и а н был взволнован. А х как жаль, что Апилес приехал сейчас. Он бы мог спастись. Бедная евника упала без чувств. Августа подошла к ней и попыталась привести в сознание. Апилес, войдя в сад, увидел своих родителей, окруженных толпой п р е т о р и а н ц е в Евника едва п р и х о д и л а в чувство. Аврелия он не увидел. Самым же неприятным был взгляд д е ц я такой лукавый и насмешливый. Ну приветствую тебя, командир! Усмехнувшись, сказал л ю ц и н и а н Как видишь, это не самая приятная сцена для тебя. Однако я исполняю приказ. Да будет тебе известно, что дом твоего отца и ты в том числе арестованы по приказу императора. Так что власть сейчас в моих руках. Советую тебе не сопротивляться. Я и не стану делать этого, очень спокойно сказал Апелес. Но ты д э ц и й просто жалок, если охотно исполняешь такие приказы. Жалок? Я, когда ты будешь умирать там на арене вместо со своими христианами, тогда мы посмотрим, кто из вас действительно жалок. о б ы с к а т ь весь дом. Евника наконец пришла в себя. Грубый воин снова схватил ее за руку, однако а Пилес, увидев это, подбежал к ней. Оставь ее, сказал он п р е т о р и а н ц у и прижал девушку к себе. Я не позволю тебе п р и к а с а т ь с я к ней. Апелес продолжал крепко держать за руку Евнику, оберегая от этих грубых с а л л а д е ц е я Вскоре их всех заключили в темницу, где когда-то молодой Центурион навещал своего друга Корнилия. Глава двадцать вторая. Лунный свет пробивался сквозь решетки маленького окошка римской темницы, где теперь были отважные христиане. Они все были распределены группками по камерам, ожидая приговора императора. Сердце правителя ожесточило с того момента, как он узнал о смерти своего единственного сына. Он снова начал преследовать х р и с т и а н Домициан решил устроить зрелище, а п о т о м оставил узников до завтрашнего дня. Заключенные х р и с т и а н е расположились на холодном каменном полу. Кто-то из них мирно дремал. А кто-то молился, зная, что эти временные страдания скоро закончатся и ждет что-то более славное. А п е л е с как Сиони, сидел на полу, б л о к и в ш я с ь головой о холодный камень стены. Он не мог спать. Рядом с ним была Евника, нежно опустившая свою голову на его плечо. Молодой центурион в з г л я н у л на мерцание звезды, вспомнил, что навещал когда-то здесь к о р н и л и О, дорогой друг! Что с ним теперь? Мог ли Апелес думать, что Вера к о р н и л и я так повлияет на него? Теперь он сам христианин. О, но достоин ли он? Центурион вдруг понял, что всем сердцем желал умереть за это, за ту веру, что дала ему надежду на что-то прекрасное. Умереть вместе с той, которую так любил. Апелес взял за руку девушку и крепко сжал. "Я люблю тебя, Евника", тихо проговорил он ей. Так люблю, и от всего сердца хочу умереть вместе с тобой. Евника подняла голову и в с к л я н у л а на него, Апелес увидел, как слезы заблестели в ее глазах. О, Апелес, милый, и я тебя люблю всем сердцем, ответила она ему. Все это время, когда мне было тяжело, ты был рядом. Я благодарна Богу за тебя, и даже здесь мне было бы тяжело без тебя, правда? Молодой центурион прикоснулся к ее щеке ласково, погладив. Может, для Рима мы умрем, но вера наша не умрет, – сказал он. А душа будет с Господом, – дополнила Евника и посмотрела на мерцающую звезду. Лицо ее освещал мягкий свет луны, так что он увидел, как сквозь блестевшие слезы она улыбалась. О, как она была мила! Как я счастлив, что ты появилась в моей жизни! Это изменило меня, Евника. Я благодарен Богу за все время, что Он позволил мне быть с тобой. Знаешь, когда я впервые увидел тебя в саду Тимофея, я понял, что не могу забыть твой облик, твой голос. Ты пела тогда что-то. Ты пела нежно, и мир был на твоем лице. Я тогда вспомнил о христианах, погибавших на арене, и о том, что может и ты однажды погибнешь со с в о ю веру. Я не хотел, чтобы так было, и сердце мое жало столько п р и м ы с л и об этом. Теперь же мы вместе, вместе мы и умрем, милая моя. Евника улыбнулась ему и, взяв его за крепкую руку, слегка сжала. Я могу успеть и сейчас. Это ободрит твое сердце, а пелескивну. л Он очень хотел снова услышать нежный голос Евники, который так любил. Евника стала приятно напевать. По угрюмым мрачным камерам темницы пронеслось ее тихое пение. Молодой центурион облокотился головой о камень и закрыл глаза. Он любил, когда она пела. Казалось, что все внимало этой прекрасной мелодии, и даже стражники прислушивались к ней. Вскоре ей стали подпевать другие христиане, и сердца их ободрились. И неважно, что кругом царил мрак и уныние, с ними был их Господь. Вот наступил следующий день. В большом амфитеатре собрались тысячи зрителей, вельможи, солдаты, рабы приближенные императора, и сам Домициан. Люди визжали от восторга и энтузиазма, словно наслаждаясь кровавыми боями гладиаторов и военнопленных. О, сколько же разврата! Вот и т ы р и м предстал во всем своем распутстве и пустоте. Вот твое величие! тонна невинной крови на песке. Настало время выводить христиан, как изменников. Император уже приказал открыть затворы. Выходите, ну, живо! прикрикивали солдаты, выталкивая из камер христиан. Евников вскочила, испугавшись резкого звука открывающихся затворов. Не бойся, милая, сказал ей Апелес, крепко обнимая. С нами Бог. Вот они вышли на арену, представ в зору о г л у м е в ш е й толпы римлян, ж а ж д а ш е й их крови. Ничем в чем невинные христиане в глазах Рима были изменниками, угрозой, ничтожеством. О, но почему же ты, Рим, не видел их веры, их смелости, их жертвы? Они умирали за Христа, за Господа, спасителя. Их смерть была достойной, но Рим не понимал, что их весь мир не был достоин. Выпустили львов, и зрители з а в е ж а л и от алчной жажды крови. Рычание зверей не пугало христиан. О нет, они начали петь, и п е с н я их высоко поднималась в небо, укрепляя их сердца. По-прежнему д е р ж а е в н и к у за руку, а пелес вдруг вспомнил драгоценные слова, что говорил ему однажды Тимофей: ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир. Вера наша. О мой Бог, я хочу умереть за тебя, умереть вместе с любимой, воскликнул он, видя, как голодные львы нападают на них, дерзают своими когтями. И снова кровь, рычание львов, крики обезумевшей толпы и песня, что льется из уст святых. Да, Апелес и Евников встретили с ь лицом к лицу с львами, погибнув от их яростных когтей. Они погибли вместе, а с ними погибли и другие христиане. Но вера их победила мир. Находясь среди толпы, безумствующей от кровавых зрелищ, Эмиль видел, как погибал командир, которого он любил и кому был предан. Он до конца не мог понять, почему апелес на глазах у всего Рима, чьей славе он был некогда одан, доказал с в о и свидетельство веры своей кровью. И песня, что звучала на устах у христиан п р е д с м е р т н е минуты, навсегда осталась в сердце верного воина. После зрелища он, сам не зная почему, направился к разоренному дому Кантидиана Церта. Спрыгнув со своего коня, Эмиль вошел в сад, и менее, как всегда, б ы л о прекрасным, но пустым. Словно отдавая дань преданности погибшему командиру, воин некоторое время в м о л ч а н и и смотрел на красивый дом. Вдруг он услышал тихий детский плач. Эмиль прошел немного вглубь сада, туда, откуда доносились звуки. Там он увидел мальчика, сидящего на самой траве возле фонтана. "Что ты плачешь здесь?" спросил его Эмиль, видя в нем знакомые черты. Мальчик вздрогнул, услышав голос воина. Поднимая свои голубые глаза, все еще блестящие слезами, он проговорил: "Они в с е ушли, а я остался один." А ком ты говоришь, малыш? Маму, папу, евнуку забрали воины, а я спрятался, как мама мне сказала. О, я теперь совсем один. Эмиль догадался, что маленький мальчик, спрятавшийся в саду, никто иной, как младший брат а п и л е с Ах, вот почему черты его лица показались ему такими знакомыми. Наклонившись к ребенку, он сказал: "Да, они погибли мне шаль." Но ты не будешь один. Я служил твоему брату, любил его как командира. Теперь я буду также любить тебя. Ты заберешь меня к себе? доверчиво спросила а в р е л и Честное слово воина, ты будешь жить у меня, как сын, как т в о е имя. а в р е л и й а тебя как зовут? Ты можешь с в а т ь меня э м и л е м А ты тоже храбрый воин, как Апилес? снова спросил мальчик. Я сражался рядом с твоим братом, я был его помощником, а он действительно был храбрым воином, и даже смерть свою он принял достойно. Ну что же, маленький Аврели, теперь не плачь. Настоящий воин мужественно переносит потери и горе. Пойдем со мной. Эмиль протянул свою крепкую руку, и мальчик, ухватившись за нее, поднялся из травы. Они покинули и менее и тихий сад, который все еще таил историю верной семьи христиан. Глава двадцать третья На тихой рекой Дунай начинало светать. Вода у ее берегов встречала новый день приятными всплесками, сливаясь с красивыми т р е л я м и ранних птиц. А на пробуждающемся горизонте появилась заря. Посмотрите, кто-то встречает этот восход, одиноко стоя у реки. Это Корнилий. Почему же его темные глаза так печальны? Почему он не отрывно глядит на яркие краски зари? Там мерцает утренняя звезда. к о р н и л и смотрит на ее сияние, однако мысли его далеки отсюда. Вот его губы зашевелились, а из глаз потекли слезы. Он вспоминает последние слова Денгиса: к о р н и л и твой Бог услышал тебя. Я нашел эту жемчужину. О, но почему так случилось? Бог спас его жизнь." Но это стоило жизни другого. Христианин упал на колени. Почему ты сохранил меня, Боже? Почему? Я недостоин был этого. Лучше бы жил другой. Легкий ветер вдруг стал ласкать его волосы, словно успокаивая. Но на все воля твоя. Ты сохранил мне жизнь, и теперь я свободен. Это слишком много для меня. Но я благодарен тебе за это, отец. Это только ты. Теперь я могу вернуться домой. О, Боже, моя душа грустит и радуется. Я не могу объяснить. И эта звезда, О, Иисус, это только Ты. В его сердце снова сошел Божий мир, такой прекрасный. Грусть ушла. Он открыл свои добрые глаза вновь еще утреннюю звезду. И теперь мы не нашли бы в них и тени печали, потому как они блестели надеждой. Надо сказать, что после смерти д и е н г и с а к о р н и л и и его спутники все же дошли до реки. Теперь уже несколько дней они жили в маленьком домике лодочника. Вскоре им предстояла переправа. Наш отважный христианин с з а м и р а н и е м сердца думал о своем возвращении на родину. Вскоре они доберутся до Македонии. Два воина из армии Авлафлавия вернутся в свои дома. Силуан, Аврилан и и Зия всем сердцем желали принять Иисуса своим господом, ведь к о р н и л и так много рассказывал им о Нем. Однако больше этих слов было свидетельство его верности и мужества за все время, когда он был римским, а затем дакийским узником. Кроме того, Центурион и дочь вождя полюбили друг друга. Они вместе хотели найти христиан в Македонии и, поженившись, обосноваться там. Морус мечтал вернуться на родные острова, а потому вместе с Карнилем им еще предстоит добираться до портового македонского города. где потом они и расстанутся. Когда-то очень озлобленный мавр стал теперь совсем другим. И к о р н и л и видя все это, только благодарил Бога, что его свидетельство не осталось ч е т н ы м Вот он, наконец, Рим. О, как стучалось сердце у к о р н и л и когда, выйдя из Раеды, он шел по таким знакомым улицам. старые лавки со всевозможными товарами, множество торговцев и рабов, солдат. Наш крестьянин все быстрее отдалялся от центральных улиц. Он шел почти не останавливаясь. Наконец, пред ним предстал опустошенный дом, в котором никогда он рос. Здесь раньше жили его родные: отец, мать, сестра. Воспоминания нахлынули на к о р н и л я На глаза навернулись непрошенные слезы. Теперь это только память, б о л и отозвавшаяся в душе. Вскоре Корнили направился к дому л а и д ы Мысли о скорой встрече с любимой занимали его так сильно, что он даже не заметил, как уже оказался в саду. Ну что же это? Дом так же прекрасен, как раньше, однако теперь он принадлежит богатому сенатору. О судьбе Марка н е р в ы и его семьи никто не знал. Горькое разочарование постигло к о р н и л я так неожиданно, что он растерялся. Вдруг ему пришла мысль навестить Давида, ведь они с Марком были очень близки. Пожилой служитель был дома. Неужели ты, к о р н и л й Крепко обнимая молодого христианина, спрашивал Давид. О, слава Богу, я рад тебя видеть, дорогой брат. То, что я вернулся, это лишь милость Божья. Много можно рассказать об этом. Но скажи мне сейчас, где Лоида? Неужели она? Окрашенный с е д и н о й Давид только улыбнулся, понимая, что ты хочешь ее увидеть. А придя в их дом, нашел там только других хозяев. Она жива, к о р н и л и Марк увез ее и р е в е к у из Рима примерно полгода назад. Куда же он и уехал, и Давид? Марк держал это в тайне, поскольку твоей Лоида усердно добивался один в е л ь м о ж а Чтобы уберечь дочь от него, он принял решение уехать тайно из Рима. Думаю, что ты уможешь узнать это, поскольку ты... Да, они для меня словно вторая семья. Мне нужно увидеть л а и д у Они в Неаполе, Корнили. Ты найдешь их дом на берегу моря. Марк рассказывал мне об этом месте. Неаполь. Значит, они там? Спасибо тебе, брат Давид. Честно говоря, покидая Рим, я и на... не надеялся увидеть его. А п е л е с Ты видел его, а Тимофей и Ивника, как они все? Пожилой служитель только молча склонил голову. к о р н и л и с все понял. Значит, они все погибли. Император по своем возвращении очень ожесточился, ведь его единственный сын умер от болезни. Он снова арестовал ы в некоторых христианские семьи, особенно з н а т н ы е к о н ц е д и а н ц е р т и Августа тоже, в е д ь приняли Бога. Они погибли. А п е л е с ы Евника, едва начав свою супружескую жизнь, тоже оказались лицом к лицу со смертью там, на арене. Они до последнего были вместе. к о р н и л и й продолжал слушать о судьбах своих друзей, которых так любил. О Боже, они все доказали свидетельство своей веры кровью. И кто я, что ты оставил меня в живых? Глава двадцать четвертая. В Неаполе вечерело. Солнце уже о п у с к а л о с ь к горизонту, желая как можно скорее спрятаться за него. Лоида снова сидела на маленькой верандочке, занимаясь шитьем. Она тихонько что-то н а п е в а я делая ровные стежки. Легкий ветерок теребил ее вьющиеся волосы, словно играя с ними. Время от времени она поднимала свои красивые глаза и оглядывалась, чтобы увидеть, не вернулся ли еще отец с ревекой. Над морем уже начинался закат. На мгновение бросив на него быстрый взгляд, л а и д а замерла. Она увидела силуэт человека, идущего по берегу. Что-то до да боли знакомое было в нем. О нет, не может быть, к о р н и л и ш а т е упало на пол, сама же девушка побежала ему навстречу, с д е р ж и в а я с ь изо всех сил, чтобы не закричать. Вот он тоже ускорил свой шаг и улыбается ей. Лоида, любимая, девушка прильнула к груди к о р н и л и я когда он оказался уже совсем рядом, слезы ручьями покатились из глаз. Однако теперь это были уже слезы радости. к о р н и л и й милый, подними же на меня свои глаза, Лоида, дай мне взглянуть на тебя. Ты здесь, о боже, я наконец вижу тебя. к о р н и л и крепко сжал ее руку, а затем... п о д н я с я губам, поцеловал. Я не думал, что найду тебя здесь. Но ты, как ты здесь оказался? – спросила девушка, когда наконец смогла заговорить. О, л а и д а это только Божья милость. Я уже думал, что никогда не увижу тебя. Но мне столько нужно тебе рассказать. Ведь теперь мы вместе. О, как я счастлив! Он прижал ее к себе, а потом долго смотрел в ее красивые глаза. Я никогда тебя не забывал и всегда любил, люблю и сейчас, даже еще больше. И я тебя любила всем сердцем. Солнце, как огненный шар, вскоре потухло, прячась за горизонт. И тогда над морем появились сумерки. л а и д а и Корнилий стояли вместе на берегу ласкового моря, что ш е п т а л о им своими в с п л е с к а м и истории их долгой раслуки, а на вечернем небе с о ж г л а с ь их звезда. Такая нежная и сияющая, они смотрели на нее теперь вдвоем. Ты знаешь, л а и д а через все то, что Бог позволил мне пройти, я понял одно: могущественная империя попыталась забрать у меня все: отца, мать, с е с т р е н к у любимого друга и тебя. Но одного она никогда не смогла бы сделать: забрать у меня эту звезду. Она всегда мерцала для меня в самые мрачные минуты. Так что казалось, я обретал новые силы. Глядя на нее, я молился, я вспоминал о тебе, я грустил или радовался. И теперь я понял, что в этой звездой для меня был Иисус. Теперь он также мерцает для нас. Посмотри, любимая, наша звезда, наш Иисус с нами. Он и был для меня этой звездой, которую я всегда искал на ночном и утреннем небе. Он есть наша звезда. Звезда светлая и утренняя. Теперь мы вместе, и по милости Его мы навсегда будем рядом друг с другом. И моя молитва, чтобы мы никогда не теряли эту звезду, звезду светлую и утреннюю.